Аббат, вышедший из низов, высоко ценил честь обеда со знатным вельможей. В то время, как он старался внушить это чувство Жульену, легкий шум заставил их повернуть головы. Жульен, увидав слушавшую их мадмуазель де ла Моль, покраснел. Она вошла за какой-то книгой, все слышала и прониклась некоторым уважением к Жульену. Этот не рожден, чтобы ползать на коленях, как старая бат, подумала она. Но Боже, как он безобразен! За обедом Жюльен не смел поднять глаз на мадмуазель де Ламоль. Она же благосклонно обратилась к нему сама. В этот день ждали много гостей, и он получил ее приглашение остаться на вечер. Молодые парижанки недолюбливают людей преклонного возраста, особенно если те небрежно одеты. Жульен, не проявляя особой прозорливости, мог заметить и ранее, что оставшиеся в гостиной товарищи Ле удостаивались чести служить предметом постоянных насмешек мадмуазель де Ламоль. В этот вечер, умышленно или случайно, она была просто жестока с этими скучающими господами. Мадмуазель де Ламоль была центром небольшого кружка — почти каждый вечер собиравшегося вокруг громадного кресла маркизы. Там находились маркиз де Круазнуа, граф де Кейлюс, викон де Люс и два-три молодых офицера, друзья Норбера или его сестры. Все они усаживались на большом голубом диване. Жульен молчаливо занимал место на низеньком соломенном кресле у конца дивана. противоположного тому, где располагалась блестящая Матильда. Этому скромному месту завидовали все молодые люди. Однако Норбер деликатно удерживал на нем молодого секретаря отца, беседуя с ним и называя его по имени несколько раз за вечер. Мадмуазель де Ламоль спросила его, какова высота горы, на которой построена Безансонская крепость. выше ли она или ниже горы Монмарт, но Жульен не сумел на это ответить. Часто он от всей души смеялся тому, что говорилось в этом маленьком кружке. Но придумать что-нибудь подобное чувствовал себя неспособным. Они говорили как бы на другом языке, который он понимал, но объясняться на нем сам не мог. В этот вечер друзья Матильды встречали особо язвительно, всех входивших в большую гостиную. Друзья дома были лучше знакомы и пользовались при этом особым предпочтением. Полное внимание Жюльен с интересом вникал в смысл и форму насмешек. — А вот и господин Декули, — сказала Матильда. — Но на нем нет больше парика. Не хочет ли он получить префектуру за свою гениальность? — Он выставляет на показ свою лысую голову, начиненную, по его уверению, высокими мыслями. «Этот человек знает весь свет», — сказал маркиз де Круазнуа. «Он бывает и у моего дяди-кардинала. У него особая способность распускать клевету в течение многих лет о каждом из своих друзей, а их у него две или три сотни. Но он умеет поддерживать дружбу, на это у него талант». Зимой можно его встретить уже в семь часов утра у подъезда кого-нибудь из приятелей. Временами он ссорится, и тогда по поводу ссоры пишет семь или восемь писем. Затем наступает примирение, и он шлет столько же посланий с изъявлением дружбы. Но всего более ему удаются искренние излияния чистосердечных чувств человека с открытой душой. К этому маневру он прибегает в то время, когда нуждается в какой-нибудь услуге. Один из старших викариев моего дяди бесподобно рассказывает жизнь господина Декули после реставрации. Я приведу его вам. О, я не верю этим рассказам. Это соперничество между мелкими людишками, занимающимися одним делом», — сказал граф Декейлюс. «Господин Декули оставил свое имя в истории», — возразил маркиз. Он участвовал в реставрации вместе с сабатом де Праттом и с господами Талейраном и Потццидеборго.